Когда кофе был готов, я обыскала принесенные маком пакеты на предмет молока. Его там не оказалось. «Ты забыл молоко?» — перебила я мака на полуслове. Отправившись в магазин на углу, я взяла с собой мобильник, чтобы сообщить новости. Впрочем, было воскресенье, и чаще всего приходилось общаться с автоответчиками. Я надумала составить маку список встреч на завтра. Он любит говорить, что с удовольствием проводит свободное время дома, Но я-то знала, что через несколько минут он полезет на стену и превратит нашу жизнь в сплошную муку. Я вспомнила об одной кинопремьере в Лондоне и об одном приеме и послала уведомление, что мы придем. А потом подумала, какого черта? И прогулялась до самого Старбакса, чтобы купить по-настоящему хороший кофе. Когда я вернулась, Делла была на кухне одна. «Он принимает душ», — сказала она. Я отнесла ему кофе в спальню, а мы с Делой попили на кухне. «А он... того?» — спросила Делла. «Это правда, что он трахает кинозвезд?» «Не знаю», — ответила я. «И это правда я не знала». «Я и не подозревала», — сказала она. «Чего?» «Ну, что он... что... к нему сразу не привыкнешь». — сказала я, как бы оправдываясь. «У него такой дикий энтузиазм ко всему на свете, и он действительно мне нравится, и, знаешь, я ему тоже. После попытки и изнасилования мы вроде как стали друзьями». Дела озадаченно посмотрела на меня. «Я рассказывала тебе, — сказала я. Наверняка рассказывала». «Нет», — сказала она. «Ты забыла. Я никогда не забываю о попытках изнасилования». Это мои любимые истории. Я ненадолго задумалась, а потом сказала. Это случилось, наверное, во времена Холодной войны. Холодная война — это период в полтора года, когда мы с Дэл не разговаривали. Это случилось через две недели после того, как он меня нанял, — добавила я. Он только что купил этот дом, и мы были в спальне, потому что декоратор повесил не те шторы, и в течение минуты мы слонялись возле кровати. А потом я оказалась на кровати, а он на мне. Обычное дело. — Черт побери, — сказала Делла. — Это же сексуальное домогательство. — Да нет, — сказала я. Все было не так невинно. — И что же ты сделала? — Я сказала ему, пошел вон. — Здорово, — воскликнула Делла. — Я бы никогда до этого не додумалась. После чего мы поднялись с кровати и продолжили наш разговор о шторах. «Он ведь коротышка», — сказала она. «Он это просто так не оставит». «Ты посмотрел на него сверху вниз». «Ну разве ты так и не... не... ни на мгновение не задумалась?» «Я хочу сказать, он такой влиятельный человек». «Дэл», — сказала я, — «если бы между мной и Маком что-то было, я бы никогда не смогла проработать три года подряд на этой работе». «Мак — работодатель», — сказала она. «Да, Мак — работодатель». Дел сказала это из ревности, но кто ее упрекнет? Появился Мак, и я немедленно направилась к кофеварке, сообразив, что ему нужна новая порция. Очевидно, он уже обзвонил все телефоны, потому что велел купить билеты на премьеру, и я ответила, что билеты купила. Он, и глазом не моргнув, занялся разговорами о лимузинах и в столиках в ресторанах, и спросил, в городе ли сейчас Кейт Бланшет. «Я всегда мечтала попасть на что-нибудь в этом роде», — сказала Делла. Мы оба взглянули на нее, но по несколько разным причинам. «И?» — спросил Мак. «И?» — ответила Делла без малейших колебаний. «Я хочу, чтобы вы меня пригласили». «Ваше желание для меня закон?» — сказал Мак и тут же закурил еще одну сигарету. Когда я попрощалась с Делой на улице, она снова вдруг заметила, что я во вчерашнем платье. Это? спросила она. «Не знаю», — ответила я. «Возможно, это моя вина. Я, понимаешь ли, водрузила его на пьедестал и падать ему, ой, как больно». Она перебила меня. «Ты имеешь в виду стриптиз?» Да, сказала я. Кажется, он упал в моих глазах. Забавно, а в моих вырос? Пока, сказала я. До вечера проговорила она, отъезжая. Я тоже отправилась на премьеру. Для ее предстояло важное событие. Зная, что ее ожидает, она нарядилась нарочито вызывающе. Вся в черной коже, сплошные ноги. От этого душечки в вечерних платьях чувствуют себя набитыми дурами. Еще она надела солнечные очки, чтобы фоторепортеры не поняли, что не знают ее. Они кричали ей «Прости, красотка, ты кто?», а Адель только приподнимала очки и, крикнув «Никто!», хохотала. Но они ее все равно сфотографировали. У меня возник небольшой кризис с экипировкой, поскольку вся моя одежда находилась на квартире у Эда. А оплатье после девишника выглядело так, словно его лучшие дни давно миновали. Так оно, собственно, и было. В конце концов я пошла и купила пунцово-розовую нижнюю сорочку за 25 фунтов в антикварном магазине на Кингс-Роуд и надела ее с маленьким кашемировым кардиганом, который держала у Мака на случай холодов. Фильм был занудный, но тусовка после него, как это часто бывает, не имела к нему никакого отношения, Все как будто просто развлекались, то есть все остальные. А я слонялась, чувствуя себя брошенной и в то же время избегая всех маломальски знакомых людей, чтобы не ввязаться в громкую беседу о банальностях. Смысл подобных тусовок я вижу лишь в том, чтобы найти повод напиться, найти работу или найти с кем переспать. А я нынче небольшой любитель напиваться. И к тому же у меня есть работа, которая мне нравится, Я порыскал немного по привычке, но это был явно неподходящий момент, чтобы искать с кем переспать. В самом начале, секунд на пять, я видела Дел. «Ты, конечно, понимаешь, — сказала я ей, — что окажешься завтра в газетах под заголовком «Кто эта девушка?» или, еще хуже, «Кто эта девушка с маком?» Вряд ли она меня слушала, и потому я добавила — Если хочешь контракт на миллион долларов с Эстилаудер, тебе стоит только заикнуться. Жалко? спросила Дейл. Овиделась? Нет, нет, ответила я. Я о тебе уже говорила, сказала она, что если бы мне хотелось целыми днями напяливать и снимать шмотки, я бы уже давно это делала. После чего она исчезла из поля моей видимости. Дейл, она неприставучая. Немного спустя я заговорила с солидным седым мужчиной. Он как будто бы заинтересовался мной. Очень мило с его стороны. Я прослушала его имя, когда он представился. Кончилось с тем, что мы уселись вдвоем на балконе, причем я забралась на широкую блюстраду, где было поспокойнее. Он расспрашивал меня о моей жизни, и в конце концов я рассказала ему про Эда. Мы проговорили часа два, не меньше». Он то и дело уходил и приносил мне новый стакан газировки. Стоял чудесный ласковый вечер, из балкона открывался привычный для ночного Лондона вид. Через некоторое время до меня дошло, что передо мной не просто милый седой старикашка, а другой человек со своей собственной жизнью. Поэтому я спросила его, чем он занимается. Он ответил, что он кинорежиссер. Я вежливо спросила, не снял ли он чего-нибудь, что я могла видеть. Он спокойно перечислил фильмы. Они вполне могли получить международные премии киноискусства. Вероятно, он в своей жизни получил пару таких премий. «Боже», — сказала я, — «извините, я не знала, что это вы. Я не знала, что вы — это вы». И уставилась на него. В его глазах было что-то обманчивое. До мне дошло, что он очень ласково и очень красиво заговаривает мне зубы. На какую-то долю секунды я испытала искушение, а потом он сказал, «Если вы покончите со своим другом, позвоните мне». «Я уже покончила», — сказала я. Он не ответил, а только покачал головой или вроде того. На самом деле он склонил голову на дюйму вправо, а потом на дюйму влево, и ушел. Час спустя я дошла до такого состояния, что смогла позвонить по мобильному Эду. Он приехал на машине забрать меня, что показалось мне как-то не совсем уместным, но я ему это все-таки позволила. По дороге домой я сказала Эду, что если я иногда и срываюсь, то лишь потому, что ненавижу себя, а к нему это не имеет никакого отношения. Он сказал, что знает. Мне не понравилось, что знает. «Значит, ты совсем не волновался?» — спросила я.